Арабо-исламская цивилизация уходит своими корнями, как, впрочем, и античная христианская европейская, в древний Ближний Восток, эту колыбель мировой культуры. Мифы и легенды Египта и двуречья включая образ умирающей и воскресающей природы, идею преисподней или потопа, воинствующие боги индоевропейцев, воплощенные в дуалистической концепции зороастризма. Наконец, библейские образы и повествования ветхозаветных иудеев с их принципом монотеизма. Все это, как было показано, так или иначе внесло свой вклад и в христианство, и в ислам. Но ислам, как религия, сформировался в среде арабов, как оседло земледельческого населения оазисов, так и кочевников бедуинов пустыни. Причем и те, и другие внесли в него немало своего, начиная с языческих традиций, полупервобытной культуры и кончая интересами торговцев. Все это древнее и современное, свое и чужое, было переплавлено в арабо-мусульманском котле. В результате возникла новая активная и жизнеспособная религия, с помощью которой арабы, находившиеся до того в состоянии тяжелого кризиса, не только завоевали чуть ли не полмира, но и сумели на долгие века стать господствующей этнокультурной силой, навязав свой язык, государственность и образ жизни многим ближневосточным народам в том числе тем, чья традиция уходила в глубокую древность – Египет, Двуречие. Это была наглядная демонстрация силы и потенций новой религии и сформировавшейся на ее основе арабо-исламской цивилизации. К чему же сводятся наиболее характерные черты и признаки арабо-исламской традиции цивилизации? Прежде всего, это основанные на фанатичной вере и жесткой догматике божественного откровения, сильный акцент на религиозно-детерминированное социальное поведение. Своего рода ставка на хорошо организованной, строго дисциплинированной и покорной воле стоявшего над ним харизматического лидера социум. Генеральная установка ислама – покорность человека перед волей Аллаха, его посредника пророка или замещающего последнего лиц от халифов до обладателей власти на местах. Слепое повиновение опирается как на сакрально детерминированный принцип деспотизма при полном слиянии религии и светской власти, так и на сознательно культивируемый фатализм и ничтожность личности, этой жалкой песчинки перед лицом всемогущего Аллаха, о чем каждому напоминает ежедневная пятикратная молитва. Страница 394. Именно арабо-исламской традицией с характерными для нее Фанатизмом, фатализмом, покорностью и конформизмом более всего свойственны отмечавшиеся Марксом деспотизм и произвол власти в сочетании с поголовным рабством бесправных подданных. Снизу доверху ниже стоящие, практически бесправны перед вышестоящим. Правда, в Коране и Шариате есть упоминание о частно-собственнических интересах и связанных с ними правовых нормах. Существует и ограничивающий произвол нормы АДАТА. Но практические условия для частно-предпринимательской деятельности слабо стимулировали социальную и экономическую активность мусульманина, а то и вовсе тормозили ее. Деспотический произвол власти и отсутствие четко разработанных правовых гарантий служили постоянным предупреждением тем, Чья предпринимательская деятельность или богатство, приобретенные за счет торгово-расставщических операций, равно как и в результате злоупотреблений, если речь идет о представителях власти на местах, выходили за пределы принятой нормы и бросались в глаза. Превосходство авторитета власти перед отдельно взятым собственником или нижестоящим очевидно. Нормы права заведомо слабее право силы, опирающиеся на неограниченную власть. Арабо-исламская традиция цивилизации практически незнакома с социальной замкнутостью сословий, с явно выраженным социальным неравенством. Конечно, были и сословия духовников-улемов, профессиональных воинов, производителей-крестьян, Существовало и неравенство между ними, но здесь не было четких граней и тем более наследственного статуса. Напротив, существовал и господствовал принцип социальной мобильности. Сила, способности, случай не раз превращали вчерашнего раба во всемогущего и мира, крестьянина, высыпанного почестями военачальника, а сына бедняка – во всеми уважаемого и высокопоставленного знатока ислама, а то и всесильного сановника. Перед Аллахом все равны. Это был принцип, который, однако, не исключал существование рабства и приниженности простого человека, тем более женщины. Страница 395. Принцип таким образом был не в подчеркивании равенства статуса и прав. Каждому было очевидно, что низший фактически бесправен перед вышестоящим, от чьей воли, а то и прихоти зависит его судьба. Принцип был в равенстве возможностей. Реализации его не мешали ни покорность, ни фатализм. Напротив, честолюбивый и энергичный в своих стремлениях и претензиях Мог опираться на то и другое. Именно его покорность воле Аллаха реализует уготованную ему судьбу. При всем том, в исламе явственно господствует общая установка на социальное равенство по классическому принципу. Слабый и искусственно приниженный народ, к тому же воодушевленный сильной религиозной идеей, лучшая из возможных основ политической стабильности системы. Доктрина утешает человека, обещая ему блаженство на том свете, особенно при наличии заслуг перед исламом, в первую очередь в виде ревностного участия в религиозных войнах, отсюда фанатизм фидаинов. Доктрина заботится даже о минимальном социальном страховании неимущих, на этом свете, в виде закята, собираемого с имущих в пользу бедных. Но все это не столько в интересах социальной справедливости, хотя об этом ислам никогда не забывает, сколько ради устойчивости системы, основанный на идейно-религиозном сплочении, хорошо организованного, строго дисциплинированного и искусно ослабленного как принципом покорности, так и практикой уравнительного бесправия социума. Покорность воли Аллаха, повиновение власти имущих, отсутствие сословных привилегий, связанного с ними достоинства, фатализм и конформизм, неторопливость и непритязательность в быту простых людей, при показной роскоши, причастных к власти и неустанных напоминаниях о социальной справедливости с обязательной приниженностью женщин. Все эти и многие другие особенности, признаки и нормы мусульманской традиции и построенного на ней исламского общества определяют особый, уникальный, и неповторимый облик арабо-исламской цивилизации. Но столь же уникальны и обе другие.